Глава двадцать седьмая. Айрис Эльфордская. Ничего нет, прошептала, уткнувшись носом в грудь мужа. Вдохнула запах дыма, хвои и едва уловимый аромат ванили. Значит, Рей заехал в лавку к Джилли и привез Софии ее любимые сладости. Нет, тяжело вздохнул Рей после длительного молчания. обнимая меня так, словно утопающий в бушующем океане. София сказала: "Он жив". Пробормотала, подняв голову, долго вглядывалась в лицо мужа, уставшая, с темными кругами под глазами и морщинкой между двух бровей. Рейнорд на протяжении трех месяцев не прекращая разыскивал Кеннета, но пока безрезультатно. И это его с каждым днём всё больше приводило в отчаяние. У неё снова был всплеск силы? обеспокоенно спросил Рей, нежно целуя мой лоб. Странной и, по мнению Рейнгарда, страшной силы Софьи муж, наверное, боялся больше всего. То, что нельзя логически объяснить, для него опасно. И будь у него возможность, он бы не позволил дочери использовать дар, который может навредить его малышке. Нет, просто сказала, что так чувствует. С трудом сдержала улыбку, убрав с лба мужа с полшую, придку волос, добавила: И "Я согласна с ней. Кеннет так просто им не сдастся. Как бы я хотел в это верить, но следы указывают на то, что его тело растерзали звери. Уверенно, это инсценировка. Успокаивающий, погладила мужа по спине, обхватив его руками, потянула к дивану. "Идём". С Кеннетом мы познакомились, когда нам было всего по 10 лет. Он жил неподалёку от замка Элфордского, а я часто гостил у деда Помню, мы с ним чуть не подрались на ярмарке из-за места у шатра ясновидящей. Знаешь, он хотел спросить у неё, кто его отец. Ясновидящая Эсфирь сказала мальчику, что его отец конюх. Кеннет тогда очень обрадовался и всех конюхов в замке выпрашивал, пока дед его не выпорол. У реки была заводь Скрытая от посторонних взглядов в густым ивняком мы там часто удили рыбу. В тот день он не смог сидеть на пне и всё ругался на своего деда. Мистер Брайан был слишком строг и скор на расправу. Его дед жив? спросила, мысленно выругавшись на старого маразматика, не прекращая мять твёрдые, словно камень, плечи мужа. Нет, умер 7 лет назад. В тот же год Кеннет прибыл учиться к нам в академию. Мы уже были на втором курсе. Он удивительно легко влился в нашу компанию. Кеннет был тем, кто всегда прикроет, поможет и защитит. Ему был интересен мир, и он мечтал путешествовать. Но на последнем году нашего обучения его вызвали к декану. Оттуда он уже не вернулся. Только спустя 3 месяца он смог дать весть, что живёт во дворце. Кеннет не желал быть королём никогда. Ему не оставили выбора. Помню, первые месяцы он сопротивлялся приказам советников короля своего отца. Ему было не просто во дворце. каждый указывал ему на его рождение, каждый пытался им управлять. Но Кеннет всегда был осторожен и терпелив. За год он многое изменил. Вместе мы подготовились, но видно недостаточно хорошо. Её величество годами держала власть в своих руках, управляя королевством как марионеткой. Но вот только от старого советника ей так и не удалось избавиться. Он-то и привез во дворец Кеннета, тайным ходом привел к кристаллу и засиял тот ярче пламени, оповещая всех о появлении наследника. Горестно усмехнувшись, закончил Рей, поцеловав тыльную сторону моей ладони, проговорил. Он хороший друг и был бы лучшим королём нашей страны. Я верю, что Кеннет жив, и ты обязательно его найдёшь. Твои люди проверят каждый уголок Гитории, пробормотала, нежно целуя мужa, добавила. Ты устал. Немного. Ласково улыбнулся муж, с лёгкостью поднимая меня на руки. Многообещающе на меня взглянув, прошептал: Софии О'Кейлы? Да. Довольно протянула, догадываясь, к чему клонит Рей. Тогда у меня другое предложение. Эй, не пинайся. Я тоже хочу побыть наедине с твоей мамой. Шутливо возмутился муж, глядя на мой выпирающий живот. Малыш, судя по всему, тоже был очень рад видеть отца, приветствуя его ударом подых. Он просто по тебе соскучился, пробормотала, счастливо улыбаясь. Тут же прильнула к мужу, обхватив его шею руками. Прошло не так много времени, но Рэй каким-то непостижимым образом стал для меня тем человеком, без которого, если его нет рядом, я не могла ночью уснуть, тем, кого я всегда искала взглядом. а увидев, счастливо улыбалась тем, который осторожными, медленными шагами завоёвывал моё доверие. В одной из моих жизней у меня была любовь, та, что мы встречаем в молодости, полная разных эмоций: влюблённость, страсть, неуверенность, обиды, радости. Мы сумели её сохранить, вырастить и укрепить. с раем всё не так это любовь как маленький язычок пламени зародилась из любви к дочери из любопытства плавно разгораясь в бушующий пожар нежности безоговорочного доверия трепета и необъяснимого желания быть рядом вот и сейчас кутаясь в ласковых руках мужа я ощущала странное томление И тягу с лица воедина, стать одним целым, разделить с ним все его тревоги и волнения. Миссис Сайрис пришел мистер Грэм, и он очень взволнован. Раздался за дверью покоев обеспокоенный голос служанки. Иду, отозвалась, нехотя приоткрыв глаза, взглянула на довольно щуревшегося мужа. Поцеловав кончик его носа, произнесла: "Надо идти. Мистер Грэм не стал бы так поздно приходить, если это не что-то важное и срочное." "Да, надо", согласился муж, поднимаясь с кровати. С ласковой и нежной улыбкой, помогая подняться мне, прошептал: "Ты прекрасна". "Ага, как чупа-чупс". хмыкнула, покосившись на своё отражение в зеркале. Увидела стройную фигурку с худенькими ногами и круглым животом. Не знаю, что такое чупс, но готов спорить, что он не столь красив, как ты. Это круглый леденец на палочке. звонко рассмеялась, надевая халат. Распредесь, пожалуйста, подать чай в гостиную. А я пойду к мистеру Грэму. Мистер Грэм ждал нас в холле, нетерпеливо вышагивая из одного угла к другому. Он время от времени обеспокоенно поглядывал в сторону лестницы. И стоило нам появиться, тут же рванул к последней ступени, быстро заговорив. Нашёл! Сын привёз из Изервелии дракон. Ему нужна душа. Что? С недоумением переспросил Рэй, придерживая меня за локоть, чтобы не спешила. Кеннету нужна его душа, повторил мистер Грем, лишь только усложнив нам задачу. Давайте выпьем чаю и спокойно поговорим в гостиной, предложила, понимая, что старик слишком взволнован и потребуется время. чтобы он смог объяснить нам, что его так встревожило. Мэрид, принеси с ромашкой. Хорошо, миссис Айрис отозвалась девушка, замершая у двери, ведущей наполовину в слуг. Вам подать с земляникой? Да, пожалуйста, кивнула, подхватив старика под руку, повела в гостиную. Мистер Грем, вы взяли с собой книгу? Да, конечно, как я мог забыть, воскликнул он, вытаскивая из сумки свёрток, тщательно укутанный в сукно. Вот она, здесь много о драконах. Айрис, они не могут менять тело, давно не могут, лишь чешуя изредка появляется на теле в минуты опасности, и когда видят свою душу, Но и это здорово не всем. Присаживайтесь. Ласково улыбнулась старику, бросив беглый взгляд на мужа, который задумчиво перелистывая страницы книги, всё больше хмурился. Чай, миссис Айрис, объявила служанка, быстро проходя в комнату, принялась ловко расставлять чашки. Я осмелилась и добавила в чай мистеру Рейнорду сок акации. она придаст ему сил. Спасибо большое. Это то, что нужно. Поблагодарила девушку, делая глоток ароматного чая. Арес, здесь написано, что дракон встретив свою душу, станет сильней. В полголоса проговорил Рей, невидящим взглядом уставившись на поведавшую жизнь книгу. У Рэя есть душа, значит нет души в драконе. Да, надо ее найти, воскликнул старик, за лпом выпив свой чай, добавил. Но как в одном теле будут жить две разные души? Я полагаю, речь идет о паре, о девушке, о любимой, ответила, с трудом сдержав улыбку. Так забавно удивились оба мужчины. И Вайлет? Именно та душа, что нужна дракону.